Вот и ты тоже загадай. И она протянула ему бокал и смотрела, пока он не допил до дна. А теперь ты должен бросить его от стену через мое правое плечо, чтобы уж никто больше никогда из него не пил. Так поступали в старину датчани и норманны. Ну? Кауперлуд вот швырнул бокал. А теперь поцелуй меня, и все сбудется как мы с тобой загадали, потому что, ты ведь знаешь, я колдунья и могу сделать так, чтобы все сбылось. Я готов этому поверить, с чувством сказал Кауперлук и торжественно поцеловал ее. После обеда они принялись обсуждать, куда им поехать и что предпринять в ближайшее время. Барынис, пока не хотелось никуда уезжать из Англии, сейчас весна, Она всегда мечтала осмотреть все эти города с кафедральными соборами Кентербери, Йорк, съездить в Уэльс, взглянуть на развалины римских бань в Бате, посетить Оксфорд, Кембридж и разные старинные замки. Хорошо бы отправиться в такое путешествие вдвоем. Разумеется, он сначала разузнает все, что нужно относительно своего лондонского проекта, а она тем временем посмотрит эти коттеджи, о которых ей говорили, и как только все это устроится... Они тотчас же могут и уехать. А сейчас надо пойти повидаться с мамой. Она немножко расстроена последнее время. Все чего-то опасается, чего и сама не знает. Но ну, потом он вернется сюда, и тогда... Калпорот обнял ее и прижал к груди. «Хорошо, Минерва моя», — сказал он. «Может быть, и действительно удастся все устроить так, как тебе хочется». Пока еще я ровно ни в чем не уверен. Одно могу сказать наверняка. Если здесь все это затянется надолго, мы с тобой не будем выжидать, отправимся путешествовать. С Эйленом я как-нибудь доулажу. Если она будет даже недовольна, мы все равно уедем. Она мне всегда грозит оглаской, но это можно будет как-нибудь предотвратить. На этот счет я спокоен. Во всяком случае, до сих пор мне это всегда удавалось. Он ласково поцеловал ее и смягчен и растроган и прошел к миссис Картер. Он застал ее с Романом Марией Корелли в руках. Принаряженная, напудренная, миссис Картер сидела у открытого окна, по-видимому поджидая его. Она встретила его радостной улыбкой, но он сразу почувствовал в ней какое-то напряжение, беспокойство. Она, видимо, опасалась, что это добром не кончится, что они зря все это затеяли. Он и Беронис. Он даже уловил в ее глазах какой-то тоскливый страх, жалкое безнадежное выражение. Обменявшись несколькими ничего не значащими фразами о том, как приятно будет провести весну в Англии, он сказал ей, как бы, между прочим, на довольно откровенно. «На вашем месте хоти. Я бы не стал ни о чем беспокоиться. Мы с Бэви отлично понимаем друг друга. Я думаю, что и себя она хорошо знает». Она умница, красавица, и я люблю ее. Если даже с нами случится какая-нибудь неприятность, мы сумеем выпутаться. Приободритесь, хоть и все будет хорошо. Я, вероятно, буду очень занят и, пожалуй, не сумею приезжать к вам так часто, как мне этого бы хотелось. Но помните, что я всегда на чеку, и она тоже. И вам нечего беспокоиться. «Да я вовсе не беспокоюсь, Фрэнк», — сказала миссис Картер, — почти извиняющимся тоном. «Конечно, я знаю, Бэви девушка решительная, находчивая, я знаю, как вы заботитесь о ней. И я надеюсь, что все сложится так, как вам хочется. Она, правда, очень подходит вам, Фрэнк. Такая талантливая, обаятельная. Жаль, вы ее не видали, как она прекрасно держала себя на пароходе, как она всех умеет обворожить, и в то же время держит себя с таким достоинством, с таким тактом. «Вы у нас еще побудете?» «Я очень рада. Мне что-то не здоровится, но мы еще с вами увидимся попозже». Она проводила его до дверей с видом хозяйки, которая провожает важного гостя. Таким он в сущности и был в ее глазах. Когда он вышел и закрыл за собой дверь, она подошла к зеркалу и, грустно поглядев на себя, Чуть-чуть подрумянила щеки на случай, если заглянет Бернис. Потом открыла чемодан, достала бутылку с бренди и налила себе стаканчик.